Он пользовался хитростью и своротливостью только для всящей славы Божией, без радости и без ненависти. Не думая о том, что в них дурного, но твёрдым жестом повиновения, направляя их против них же самих. И несмотря на всё это безгласное послушание, казалось, он даже и не любит учителя, и мало или даже совсем не любит целей, которым служит.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 Спросил он: "От меня?" в изумлении сказал Стивен. "Хорошо, если мне раз в 2 недели случается натолкнуться на какую-то мысль". "Да. Это очень глубокие вопросы, мистер Дедал", сказал декан. "Вглядываться в них всё равно что смотреть в бездну морскую с Мохейровских скал. В неё ныряют и не возвращаются. Только опытный водолаз может спуститься в эти глубины и исследовать их".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 Я буду руководствоваться их мыслями, пока не создам что-то своё. Если лампа начнёт коптить и чедить, я постараюсь почистить её. Если же она не будет давать достаточно света, я продам её и куплю другую. У Пикссо, я это сказал, Дикан тоже была лампа, проданная после его смерти за баснословную цену. Это была лампа при свете, которую он писал свои философские труды.